Глава девятая В покое возвращались бок о бок с Анарет. Молча. Сестра всю дорогу задумчиво глядела перед собой. Но когда подошли к дверям покоев, подняла голову. Ренни замялась она, нервно комкая подол платья. «Не понимаю, как ты все это выносила. Так страшно, когда угрожают. Я... Она беспомощно вскинула на меня взгляд. «Понятно. Извиняться сестрица не привыкла, и даже сейчас злится, выдавливая из себя слова. Ничего, душевный порыв скоро пройдет, она встрепенется и примется есть меня поедом за это унижение. Так что умиляться ее неловкости и проникаться всепрощением не собираюсь». «Не стоит мне сочувствовать, Ретти. Раньше это такого не допускала, да и получается у тебя не очень, если честно». оставив сестру в коридоре, вошла в свои покои, заперев за собой дверь. Особого облегчения от решения эрга я не испытывала, скорее наоборот. С каждой минутой беспокойство усиливалось, благо для него была масса поводов. Что за испытания ждут меня вечером, и почему Анделар до сих пор не вернулся? Что такого произошло на границе, и в порядке ли он? И не сойду ли я с ума, сидя в четырех стенах и ожидая ответов на свои вопросы? по старой привычке, сделав несколько кругов по комнате, выглянула на террасу и остановилась. А ведь мне никто не запрещал выходить. Решила, чем протаптывать дорожку на ковре, уж лучше топтать дорожки садовые. Оставив на столе в гостиной записку, чтобы знали, где меня искать, из чувства протеста снова перелезла через балюстраду. Многочисленные пересекающиеся дорожки сада неожиданно привели к той части дворца, где я побывала совсем недавно. Побоявшись столкнуться здесь с одной из женщин Эрга, я поспешила вернуться. Но у ближайшего поворота услышала приглушенные голоса. «Ты должен, сын, ради меня, ради моего бедного сердца». «Мама, я не желаю унижаться. Ты знаешь, отец никогда не отменяет своих решений». «А ты все же попробуй». Арандиль берет лаской, но его мягкость обманчива. Ты же всегда был чересчур прямолинеен. Терри, мой ночной цветочек. Стоя за очередным цветущим кустом, я увидела, как Тиарель потянулась, чтобы погладить сына по щеке. Тот отшатнулся. Мама, сколько раз я просил больше не звать меня так. Чем же тебе не угодило твое детское ласковое прозвище? В детстве ты его обожал. Огорчилась и Львейка, но тут же вернулась к уговорам. «Попробуй, Тервель». «Пожалуйста, отец обязательно тебя выслушает, если ты придешь к нему сам и повинишься. Наказание, конечно, не отменит, но может смягчить. Вы с ним так похожи. В юность он тоже был горячий безрассуден, как и ты, совершал ошибки. Просто попроси его уменьшить срок наказания. И я со своей стороны тоже сделаю все, что могу». Она кокетливо улыбнулась и Иль вскривился. «Штарн, мама, не надо говорить со мной об этом». Не хочу слышать. Все, отстань от меня. В том, что случилось, есть и твоя вина тоже. Нечего было лезть в мою жизнь». Раздалось раздраженное рычание, и послышался звук быстро приближающихся шагов. Я заметалась, но спрятаться здесь было решительно негде. Древесные стволы, пронизывающие второй ярус, начинались чуть дальше впереди, а рядом были лишь клумбы до стена дворца. Пока металась у одинакового куста, тервель меня заметил. ты!» — рявкнул он и в несколько шагов оказался рядом. Тонкие ноздри раздувались, прекрасное лицо исказило злая гримаса. Показалось, он вот-вот набросится, так яростно сжались его кулаки. «Браслет меня защитит! Браслет меня защитит!» — повторяла про себя, отступая по шажочку назад вдоль тропы. Повернуться к нему спиной было страшно. Тервель стремительно оказался рядом. «Проклятая самка Штарна!» выплюнул он мне в лицо. Грозно нависая, руки Ильв демонстративно убрал за спину, выполняя предписание отца. Но мне все равно казалось, что он может убить силой ненависти. Вдруг в конце тропы показалась знакомая фигура. Анделар приближался в сопровождении своих волков, и едва поднявшаяся над кронами деревьев солнца, играла в звериной шерсти и подсвечивала силуэт темного, создавая вокруг него золотой ореол. но даже так я сразу поняла, что это он и ужасно обрадовалась, настолько, что не сдержала широкую улыбку. «Тебе весело. Посмотрим, как ты повеселишься потом. Поверь, я обязательно отвечу любезностью на твою любезность, шлюшка из земель благоденствия». «Ты говоришь, с моей невестой, Ильва». Голосом Анделара Рансаве можно было воду замораживать. Тервель замер, и как-то обреченно взглянул на меня, а затем, шумно сглотнув, медленно повернулся. «Властитель?» изрек разом осипшим голосом. «Прошу прощения, я потерял над собой контроль и утратил достоинство. Чем я могу искупить свою оплошность?» Все-таки нашел слова злой братец Оранделя и, опомнившись, отвесил темному поклон. «Назовись, Ильва», — приказал Анделар. Уверена, он прекрасно знал, с кем имеет дело, но давил на Терра специально. Тервель. Второй клинок дома Золотого Листа. Бывший. Второй клинок. Этим утром Эрг лишил меня этого звания. Еще больше сник Ильв, договорив фразу едва слышным шепотом. Удивительно, но я ему вдруг посочувствовала. Не просто ему было расти в тени брата, особенно когда от тебя ждут таких же успехов. Тервель из Дома Золотого Листа. Оскорбив мою невесту, ты выказал пренебрежение мне. Напомни, какое наказание за это положено. Смерть? Предположил Тервель бледнее еще больше. Анделар, нет, я ухватила Рансавье за руку. Темный, не глядя на меня, накрыл ладонью мои пальцы. Принцесса Ирения была столь великодушна, что дала тебе шанс. тервель из Дома Золотого Листа. Как правитель, я прощаю твою горячность, но как влюбленный мужчина, требую сатисфакции. Дуэль меня устроит, а у тебя останется шанс выжить. На лице тервеля появилось совершенно растерянное выражение, и я вспомнила, что дуэли ему настрого запрещены, куда ни кинь всюду клин. Но что, если он снова пойдет на подлость и ранит Анделара, «А если убьет?» Ладони вмиг похолодели, а мужчины уже шагали к дуэльному кругу. «Анделар!» Бросилась было следом, но одна из волчиц ухватила зубами подол моего платья. Допусти «Да ты!» — возмутилась я и, оставив клок материи у нее в зубах, бросилась следом за темным. «Анделар, это... это опасно, не нужно дуэлей, я не хочу, чтобы кто-нибудь пострадал!» «Ренни, это дело чести. У мужчин свои мерки». Вот и все, что он ответил мне. Когда добрались до ближайшего дуэльного круга, здесь уже собралась толпа зевак, среди которых были как придворные ильвы, так и слуги. Слухи в Ривердолле распространялись быстрее лесного пожара. У самого круга Цервель вдруг обернулся и обратился ко мне. «Принцесса Рене, заранее прошу прощения за свой вспыльчивый нрав. Не уверен, что у меня будет такая возможность сделать это после. Сегодня я многое понял. Жаль, только поздно». Слова Ильва отчетливо прозвучали в наступившей тишине, а он даже не постеснялся покаянно склонить голову. «На публику играет или серьезно?» «Я прощаю тебя, Тервель, из Дома Золотого Листа», ответила я, желая чудо, которое сможет их остановить. Я по-прежнему переживала за Анделара, ведь вчера Тервель не погнушался нанести смертельный удар брату, хотя ему самому ничего не угрожало. Как-то он будет сражаться, когда речь зайдет о его собственной жизни. Что-то подсказывало, что Тер применит все свои хитрости. Тервель вошел в круг, а я преградила дорогу Рансавье, не пуская дальше. Дел, В отчаянии просила. «Пожалуйста, ты же в силах это остановить!» «Нет, Рэнни, Нельзя. Меня не поймут». Он взял меня за плечи и осторожно отодвинул с дороги, шепнув. «Все будет». «Хорошо». Едва темный вошел в дуэльный круг, как рядом со мной возник орандиль и крепко стиснул руку. «Не переживай, так, Ренни. Дэл, как всегда, все отлично придумал. И не станет он Тервеля убивать. Просто немного поучит уму-разуму, и все. Иногда подобный опыт бывает весьма полезен». От его слов стало немного спокойней. А еще почудилось, что он говорит и о себе тоже. Тем временем зрители все пребывали. Вокруг не осталось свободного места. Ильвы не стесняясь рассаживались на ветках деревьев, и разве что вокруг нас с Аром благодаря волкам Рансавье еще оставалось свободное пространство? Это нечестно. Магия золотого листа не может победить темный огонь. Раздался голос Тиарели. Мать Тервеле, заламывая заметно трясущиеся руки, пробралась в первый ряд. За ней величаво шествовал Эрг Аранель. наблюдая за происходящим с таким безмятежным выражением лица, будто не его сын вовсе сейчас подвергался смертельному испытанию, а повара барашка собирались разделать. «Дуэль без магии», — объявил Анделар, и остатки доспеха на нем стремительно расползлись и пропали, оставив простые обтягивающие штаны и светлую, без украшений, рубашку. Увидев столь явное облегчение, промелькнувшее на лице тюрвеля, я испугалась еще больше. Возможно, Ильв и не отважится на подлость, но вдруг у него достанет мастерства, чтобы ранить соперника или даже убить. Арандиль потянул меня назад, когда кольцо земли вокруг дуэльного круга просело вниз. Когда выскочили шипы, я вздрогнула, прижав ладонь колотящемуся сердцу. Дуэль началась. Как и в прошлый раз, Тервель напал первым. Исполнив несколько изящных пируэтов, он бросился на Анделара, разразившись серией стремительных ударов. Узкий клинок свистел в опасной близости от темного, и я проклинала свое новоприобретенное зрение за то, что в состоянии это разглядеть. Анделар отступал, или искупо уклонялся, пропуская лезвие мимо лишь на волосок. Он не вступал в контакт, даже меча не поднял, чтобы защищаться». Тюрвель выполнил очередное обманное движение, взмыл вверх в грациозном прыжке, но в последний момент поменял хват и нанес удар, точнее попытался нанести. Темный молниеносным движением перехватил его запястье, резко вывернул, отнимая оружие, и приставил к шее поверженного соперника. Все произошло настолько неожиданно, что зрители ахнули. Тюрвель, не понимающий, моргал, косясь на собственный клинок у горла. «За чертой! Нет времени, Красиво кочевряжется. Негромко пояснил Анделар, но без сомнений сейчас его расслышала каждое острое ухо. Оттолкнув Ильва, темный сломал его меч на две части и выбросил. Арена тотчас поползла вниз, шипы разочарованно втянулись. «Прошу, убейте меня, властитель! Я опозорил себя и весь свой род. Я никогда не смогу претендовать на трон Дома Золотого Листа. Это было моей главной целью в жизни. А теперь мне больше незачем жить». Тервель грохнулся на колени, покаянно склонив голову. Где-то позади громко всхлипнула Тиорель, и Анделар медленно повернулся к поверженному сопернику. Его лицо сейчас показалось настолько суровым, что даже стало не по себе. «И я дам тебе новую цель. Десять лет будешь служить мне Дефендером». верой и правдой. Наберешь себе отряд и станешь отвечать за каждого подопечного, как за себя лично. Если сумеешь обучить и сплотить людей, станешь во главе нового дома. Обещаю. А если нет? Анделар окинул его оценивающим взглядом и пожал плечами. Позабыв о своем противнике, Темный направился прямиком ко мне. Не выдержав напряжения, бросилась навстречу, утонув в надежных объятиях любимого. «Идем, тебе стоит передохнуть». Анделар повел меня прочь. Все же я не выдержала и обернулась, поймав направленный нам в спину взгляд Тюрвиэля. Неожиданно, но в нем больше не было ненависти, одно лишь восхищение. Ответная улыбка сложилась сама собой, и я поняла. Бывший второй клинок Дома Золотого Листа только что обрел новую цель — и она успела стать куда более желанной, чем прежняя. А главное, была куда как более благородной. Отчего-то мне показалось, что с этих пор Тервель станет одним из вернейших союзников Анделара Рансавье. «Спасибо, что оставил этого засранца в живых», — улыбнулся Арандиль. «Он и волки по-прежнему сопровождали нас». «Эй, ты же не Иркан!» — шутливо пихнула я его. «А ильвы так не разговаривают». мой братец стер тот еще жук но сегодня мне показалось что не все потеряно продолжил рассуждать ораниль а если я и ошибся удела всегда будет возможность прикопать его у черты по тихому желательно со стороны хаоса как будто так и было мужчины хохотнули и я тоже развеселилась внутри точно разжалась какая то пружина ар а насколько тер младше тебя задала я мучивший меня вопрос на семь с половиной лет ответил Арандиль. болтая мы добрались до сада, в которой выходили окна моих покоев. Арнас покинул отправившись в город к Товальдам. Анделар проводил до самой двери. назад я не полезла через балюстраду. «Ренни, подожди меня здесь попросил мой темный притёмный властелин. и я поговорю с эрго Аранеллем и вернусь. Анделар было собрался уйти, но я ухватил его за руку и потянула к себе. «Что?» Лукав улыбнулся темный, медленно наступая на меня и вынуждая сделать несколько шагов назад. Как только мы оказались в комнатах, я не выдержала и вцепилась в его рубаху руками, поднялась на цыпочки, потянувшись к губам. Но мою инициативу тут же перехватили. «Сладкая, сладкая Ренни», — шептал Дел между поцелуями. «Моя». Внутри все сжималось от счастья. Сердце замирало, пропуская удары, и снова неслось вскачь, когда руки любимого нежно гладили мое тело. Плечи до бедер, через изгиб талии и обратно. Нежно-нежно. Мне не хотелось оставаться одной, казалось, стоит ему меня оставить, как снова что-нибудь случится. В отчаянии я снова завладела его губами. С трудом разорвав поцелуй, спустя несколько долгих и горячих минут, Анделар тяжело задышал мне в шею. «Рыни, нам опасно оставаться рядом». Лучше я пойду и побеседую с Эргом Оранелем. Надеюсь, это охладит меня достаточно, чтобы я смог показать тебе дворец, не смущая окружающих. Я непонимающе на него уставилась, но Анделар лишь загадочно улыбнулся. Не бери в голову, Ренни.